Стоило Хараюке прийти к выводу, как откуда-то слева и сзади раздался возглас. «Эй, чёртова ворона!» Наверняка Эшроллер и его товарищи изнывали под кольцом от нетерпения. Однако их шкалы пока не успели заполниться до конца. Хараюке вскинул левую руку, прося их подождать ещё немного, расставил ноги и пригнулся. Бегемот заметил его движение. Шагнул вперёд, уже почти восстановившийся левой ногой, и негромко проговорил. «Хо-ха! Ты решил не просить помощи друзей и продолжать сражаться со мной в одиночку? Твоя воля похвальна, но уроки тоже нужно уметь извлекать». Даже рядом с четвёркой противников бегемот не терял выводящие себе безмятежности. Впрочем... Наверняка восьмерочнику такая битва все равно, что игра. Он обладал такой силой, что мог без всякой спеси оставаться невозмутимым при виде четырех аватаров шестого, шестого, пятого и пятого уровней и делать вид, что без труда разметает их, как только начнет биться всерьез. Однако в его поведении таилась и уязвимость. «Ну, ну давай, слуга, да? чего, чего ты делаешь? медлишь? Немедленно я проучи я этого здоровяка!» Будто услышал он голос Метатрон, хотя еще не устанавливал с ней связи и кивнул. Противник мог дать ему шанс, но только один. Поэтому и атаковать следовало так, чтобы выбить из врага все спокойствие и уравновешенность, а затем продолжить натиск приемами Эша и товарищей. «Уроки я извлек», – кратко ответил Хоруюки, затем коснулся левого бедра и воскликнул. «Экипировать, Люсид Блейд!» У бедра собрался серебристый свет и вычертил в воздухе прямую линию, оставляя позади себя материю. Неделю назад, когда Харуюки вместе с Такому перешёл на шестой уровень, система предложила ему выбор из четырёх бонусов. Усиление способности к полёту, которые он выбирал все четыре предыдущих раза, спецприём «Диджит Персьют» Проследование пальцами. Выстреливающие из пальцев рук самонаводящиеся ракеты. Спецприём. Буллет-пруф. На время резко повышающий защиту от огнестрельного оружия. И, наконец, усиливающее снаряжение. Меч. Люсид-блэйд. До сих пор Харуюки практически без каких-либо сомнений выбирал усиление полёта. Но в тот раз выбор почему-то не дался ему легко. Корылья на спине Сильверкроу. Сильнейшее оружие Аватара и смысл его существования. Харуюки жаждал летать, и желанием своим создал и дуэльного Аватара, и его крылья. С тех пор Харуюки, желая летать всё быстрее и выше, упорно усиливал способность к полёту. Он вовсе не считал, что ошибался. Харуюки много раз участвовал в битвах, которые проиграл бы «летай, Кроу, хоть немного хуже». Но когда Харуюки достиг шестого уровня и встал на пороге звания высокоуровневого линкера, он задался новым вопросом – достаточно ли ему самого себя? Харуюки изо всех сил стремился к крыльям и скорости. В пути его вручала, направляла и поддерживала в бою множество людей. Но Харуюки хотел научиться впредь сражаться не только ради себя и поэтому захотел расширить арсенал. Эти чувства и заставили его сделать выбор в пользу усиливающего снаряжения под названием «Ясный клинок». Другими словами, в пользу меча. Увидев оружие, материализовавшееся на левом бедря Хоруюки, Глейсер-бегемот сокрушенно покачал головой. «Ого, Сильверкроу! Я слышал, что твое оружие...» Лишь крылья до конечности. Откуда же этот меч? Бонус за уровень? Приобретение из магазина? Харуюки, не собираясь поддерживать разглагольствование бегемота, молча взялся за рукоять и со звоном выхватил оружие из ножен. Прямой обоюдоострый меч оправдывал своё название тем, что состоял из того же серебристого материала, что и броня Сильверкроу. Его клинок выглядел довольно тонким, однако по длине несколько превосходил обычный одноручный меч. Гладкая кромка холодно блестела, подобно зеркалу отражая голубой свет кольца. харо сжал рукоять своего нового напарника и встал в среднюю стойку, а бегемот продолжил назидательным тоном. «Мечи – наиболее примитивное усиливающее снаряжение Брейнбёрста». И именно поэтому ими нельзя просто взять и пользоваться. Многие ветераны Брейнбёрста выбирали в бонусах мечи или покупали их за баснословные суммы просто ради того, чтобы круто выглядеть. Но практически никто из них не смог освоить это оружие и после избавился от него. Бегемот не обманывал Хруюки. У него, как у ветерана, действительно сложилось такое впечатление. И действительно, в ускоренном мире Сильверкроу практически не доводилось держать в руках меч, не говоря уж о Харуюке из реального мира. Глейсер-бегемот в свою очередь повидал на своём веку множество противников-мечников и прекрасно знал, как им противостоять. Мало того, что они отличались по силе, Харуюки не мог потягаться с бегемотом ни по знаниям, ни по опыту. Но... но всё же... Харуюки занёс правую руку и сместил центр тяжести вперёд. Заметив движение Харуюки, который словно пытался сказать «Сейчас я тебя зарежу», бегемот снова качнул головой, затем повернул правую ладонь вверх и несколько раз согнул пальцы. Харуюки почти слышал в его жести слова «Подходи, я тебя одним ударом смету». Он вперёд, сломя голову Так бы всё наверняка и закончилось. Однако... «Нечего, «Нечего бояться, бояться, слуга! слуга. Я, Я с тобой. тобой!» Вновь раздался в ушах мнимый возглас Метатрон. И Хараюке показалось, что он расслышал ещё один голос, некогда обитавший в его голове. Противников разделяло примерно 12 метров. Слишком далеко, чтобы бросаться вперёд с занесённым клинком. Но Хараюке всё же оттолкнулся от земли. Шаг, второй, третий. Бегемот втянул щеки и выдохнул, словно не желая утруждаться перемещением. Морозное дыхание устремилось навстречу Хоруюки, блестя льдинками. Оно наверняка могло мгновенно заморозить конечности и крылья, полностью обездвижив Аватара. Но каких-то несколько часов назад, когда Хоруюки был в Накана, ему пришлось столкнуться с похожей газовой атакой с йодным спреем аюдаинстеролайзера. Поэтому сейчас он хорошо знал, как поступить. Вот сюда! Когда холодный воздух уже почти добрался до Хоруюки, он перехватил занесённый меч обратным хватом и вонзил его в землю. Её в городе демонов покрывала сверхпрочная плитка, которую не брали ногти Сильверкроу. Однако прекрасно заточенное остриё ясного клинка Смогло погрузиться сантиметров на десять в шов на стыке двух плиток. Харуюки вцепился в меч и изо всех сил замахал крыльями, создавая обратную тягу. Морозный воздух тут же устремился в обратную сторону. Рассеялся и окутал тело бегемота туманом. Разумеется, тот теперь с трудом видел Харуюки сквозь него. а, -а – промычал бегемот и втянул воздух готовясь к следующему морозному выдоху. В этот самый момент Харуюки выдернул меч, оттолкнулся от земли и полетел вперёд по диагонали. Он ускорился до предела, не жалея остатков энергии. Мгновенно пробившись сквозь холодную завесу, Харуюки оказался вплотную к бегемоту. До сих пор он сжимал ясный клинок правой рукой, но теперь перехватил двумя руками, Вложил в клинок все силы, что у него остались. ХА! И, спустив яростный рёв, отчаянно рубанул. Ни Харуюки, ни Сильверкроу никогда не сражались мечом. Но не шестой хром-дизастер. Когда Харуюки заразила броня бедствия, он свободно обращался с двуручным мечом, служившим её главным оружием. С его помощью он сразился с железным кулаком Айронпаундом, и с Грингранды по прозвищу «Неуязвимый», и даже с Блэк Лотос по прозвищу «Конец Света». Тот меч он заточил вместе с броней бедствия в укромном уголке неограниченного нейтрального поля. Но воспоминания и ощущения от фехтования огромным клинком всё ещё остались внутри него. «Зверь, прошу тебя, дай мне силы ещё раз!» Обратился он к бывшему напарнику, опуская на врага новое оружие. О-о-о-о! о, -О, -О! бегемот в свою очередь продемонстрировал достойную скорость реакции, мотнув головой и встретив клинок Харуюки острием одного из своих рогов. В миг, когда встретились две режущие кромки, раздался пронзительный ляск словно друг в друга врезались две груды металла. От грохота содрогнулся весь уровень. Вся тяга крылья в Харуюки, вся сила мышц огромного тела бегемота сошлись в одной точке, и их противостояние раскалило воздух добела. Если бы Харуюки уступил хоть на мгновение, выброс освободившейся энергии наверняка тут же прикончил бы Сильвер Кроу. Харуюки пытался опустить меч, выжимая из себя все силы. Но и бегемот силился отбросить его лезвие рогом, который казался неуязвимым. В левом верхнем углу поля зрения быстро убывал индикатор, показывающий запас энергии, полученный под кольцом. Её хватило бы ещё на пять секунд, 4 три, и тогда в сознании Харуюки раздался ещё один голос, и принадлежал он не Метатрон и не Зверю. Против силы нельзя сражаться силой. Мечнику в ускоренном мире не нужно напрягаться. Каким бы твёрдым ни был твой противник, у него обязательно найдутся волокна, по которым и надо рубить. Их нужно прочувствовать, представить лезвие и делов-то. Руки Харуюки слегка сдвинулись. И лезвие ясного клинка чуть-чуть на четверть миллиметра вошло внутрь рога. А в следующее мгновение... Раздался приятный звук, и меч Харуюки пробился вниз. На мгновение повисла тишина. От острия до основания огромного рога бегемота прошла линия. Затем рог разделился надвое и рассыпался бесчисленными осколками, словно взорвавшись изнутри.